Глава 30. В которой власти Аргентины с грустью убеждаются в силе рабочего единства, а Тамазо Магараф вторично посещает усовершенствованный курортный приют. Прошло четыре дня. Всеобщая забастовка продолжалась с прежней силой и сплоченностью, но председатель Верховного суда не спешил со своим решением. По стране не прекращались митинги и демонстрации. Кое-где реакция пыталась показать коготки. Никто не отменял свободу собраний, но все большие залы, в которых испокон века собирались митинги, вдруг, по какому-то удивительному совпадению, были заарендованы для репетиций военных оркестров и хоровых кружков и обслуживали только армейские части, а там, где не было армейских частей, полицию и сиротские дома. Стали созывать собрания на площадях под открытым небом, но там, как назло, на это время назначались большие пожарные учения. На улицах собираться нельзя было, это мешало движению. Пробовали уходить за город, но там владельцы земельных участков опасались за судьбу посевов. Никто не отменял свободы слова, но в Батоге... Полиция арестовала оратора за то, что он на митинге позволил себе огласить статьи из Конституции Аржантеи. Никто не отменял свободы печати, но в типографию, где печатался бюллетень Центрального забастовочного комитета, явился судебный исполнитель и наложил печати на бумажный склад, якобы за неуплату владельцам типографии налогов за истекший год. Правда было доказано, что налоги уплачены полностью представили все расписки, но на хлопоты ушло около суток, и бумагу пока пришлось доставать в другом месте. Кое-где попробовали избивать забастовочные пикеты, кое-где против демонстрантов были пущены в ход слезоточивые бомбы. В десятках городов полиция арестовала руководство местных стачечных комитетов. Вечером 11 апреля Центральный забастовочный комитет объявил по радио, что если будут продолжаться преступные нарушения гарантированных конституцией свобод, он вынужден будет остановить и электрические станции. Эта угроза подействовала. Но Верховный суд все еще не подавал никаких признаков жизни. 13 апреля Международная Федерация Торговых Моряков и Портовых Рабочих постановила прекратить повсеместно разгрузку судов, прибывающих из Аржантеи, и погрузку судов, направляющихся в любой из ее портов. Затрещали богатство судовладельцев, угрозы неисчислимых убытков нависло над компаниями, занимающимися внешнеторговыми операциями. Уже гнили в гаванях страны сотни тысяч тонн скоропортящихся грузов, для которых не хватило места в забитых до отказа портовых холодильниках. Подходили к концу запасы мяса, сахара и муки в большинстве городов страны. Полицейский транспорт сократил движение, горючего оставалось в обрез. Простой предприятий железных дорог и речного транспорта ежедневно приносил многомиллионные убытки. И кроме того, не за горами были выборы в Палату депутатов. Каждый день забастовки утверждал народ и в первую очередь рабочих Аргентины в его силе укреплял популярность и мощь Народного фронта день ото дня рос авторитет коммунистов. Прима подрели просчитался. Надо было пока не поздно спасать положение, поскорее лишить Народный фронт такого важного козыря, как этот злосчастный приговор над Попфом и Анера. 14 апреля президент республики по настоянию Ассоциации промышленников и оптовых торговцев созвал у себя во дворце одно за другим два секретных совещания. Утром 15 апреля состоялось третье чрезвычайно бурное совещание, оно продолжалось с 10 утра до половины 12. В тот же день, около двух часов пополудни, председатель Верховного суда вызвал к себе адвоката Корнелия и Дуфа и объявил, что он... По зрелом обсуждении пришел к выводу, что дополнительные документы, предъявленные уважаемым коллегой при второй апелляции, во всяком случае заслуживают серьезного внимания. Поэтому он решил предложить судье Теку Урсусу пересмотреть дело с новым составом присяжных, а прежний приговор отменяет. Он просил уважаемого коллегу поставить об этом его решение в известность Центральный забастовочный комитет. Карнели Эдуф поблагодарил председателя Верховного Суда за честь и доверие, но заявил, что не считает себя правомочным для передачи кому бы то ни было столь важного решения столь высокой инстанции, олицетворяющей собой правосудие Аржантеи. Тогда представитель Верховного суда, которого чуть не хватил удар от унижения, распорядился пригласить к нему председателя Центрального забастовочного комитета. Оказалось, что председатель Центрального забастовочного комитета занят. Вместо него явился заместитель председателя, молодой поджарый блондин с веселыми искринками в глазах. Он работал слесарем на заводе компании полиграфического оборудования, одним из главных акционеров которой был принимавший его сейчас председатель Верховного суда. Эта ситуация не лишена была забавности, но председатель Верховного суда меньше всего был склонен в эти минуты к юмористическим переживаниям. Он сообщил свое решение и спросил, какие меры собирается в связи с этим предпринять Центральный забастовочный комитет. Слесарь с готовностью ответил, «Сегодня же будет отдано распоряжение снарядить специальный поезд для доставки в город Багбук всех, кому надлежит присутствовать на пересмотре дела Попфа и Анейра. В течение всего времени нового процесса будет работать телеграфная линия, связывающая Багбук с городом Больших Жаб. И все?» — спросил председатель Верховного суда, стараясь скрыть свое крайнее раздражение и разочарование. — Пока все, — ответил ему заместитель председателя Центрального забастовочного комитета, — мы не смеем и не имеем права диктовать свои требования суду. Но во избежание всяких случайностей забастовка будет продолжаться вплоть до того, как полностью реабилитированные Попф и Анейра вернутся к своим семьям. «Поставьте себя, ваше высокопревосходительство, хотя бы на одну минутку на место рабочих», пояснил он с непередаваемо простодушной улыбкой, «и вы согласитесь, что иного решения у забастовочного комитета быть не может». Утром, 16 апреля, Корнелий Идув специальным поездом прибыл в Багбук. А Магараф и вдова Гарго вместе с уполномоченным Верховной прокуратурой еще накануне отправились на легковой машине в город Лом. В мандате, выданном на имя Тамаза Магарафа, Центральный забастовочный комитет предлагал всем бензиновым колоннам на пути следования из города Больших Жаб в город Лом безотказно и в самом срочном порядке заправлять горючим его машину. Они мчались на предельной скорости. Нечего было опасаться столкновений. Их машина была единственной на всем тысячекилометровом протяжении автострады. Ни одна им не встретилась. Ни одно им не пришлось обогнать. Великая автомобильная артерия, связывавшая восток и запад Аржантеи, была парализована, так же, как и все остальные пути сообщения, как все предприятия, шахты, учреждения, учебные заведения. Магаров сидел, прислонившись к левому приспущенному окошку, И перед его глазами, как и прошлой осенью, когда он ехал в Багбук, а попал в Пелеп, проносились вереницы кирпичных и железобетонных зданий, фабричных труб, упиравшихся вершинами в низкие облака, доменных печей, кауперов, мартеновских цехов, железнодорожных станций, кузнечных и механических цехов. Но теперь все это было мертво, не работало, не дышало. Не видно было крохотных человеческих фигурок на колышниках, доменных печей и на промозглых черных заводских дворах. Не клубился дым над фабричными трубами, не полыхали языки пламени над мартеновскими, литейными и коксохимическими цехами, не гремели кузнечные и механические цеха. Это выводило из себя хозяев, но они были бессильны, решала воля рабочих. Теперь Магарафа уже не оскорбляла, а наполняла гордостью сознание, что и он такой же пролетарий, как миллионы людей в замасленных спецовках. Он был одним из многих тысяч аржантейцев, которые впервые в дни забастовки почувствовали, что они члены единого, могучего и непобедимого класса, которому принадлежит будущее. Вечером 16 апреля машина, произведя немалый переполох в захолустном ломе, остановилась у дома, в котором проживал местный прокурор. Несмотря на поздний час и крайнюю усталость приезжих, столичная машина минут через 20 тронулась в дальнейший путь. Теперь в ней прибавились два пассажира — ломский прокурор и местный присяжный стенограф. Сзади ровно гудел мотор автомобиля начальника полиции. Вскоре обе машины затормозили перед железными воротами у совершенствованного курортного приюта. Не пришлось долго стучаться. Все тот же сторож с неприветливой физиономией открыл ворота и проводил прибывших к дому директора. Одного полицейского начальник полиции оставил у ворот. Шел девятый час, и на обширной территории приюта царила тишина. Господин Вандерхунд, с лицом выражавшим беспредельное удивление, вышел навстречу нежданным гостям. Он узнал госпожу Горго, вежливо поклонился и осведомился, как она поживает. Госпожа Горго ему ничего не ответила. Она только кинула на него взгляд, полный скорби и негодования, не произведший, впрочем, на директора приюта никакого впечатления. На Магарафа он посмотрел как на совершенно незнакомого человека. «Чем я могу быть полезен?» — спросил господин Вандерхунд. «Я имею предписание срочно проверить состояние вашего приюта», — ответил уполномоченный Верховной прокуратуры и предъявил предписание. «Весьма удивлен, но ничего не имею против», — пожал плечами господин Вандерхунд. «Вы, вероятно, устали. Я хотел бы предложить вам умыться, поужинать, отдохнуть с дороги». Он нажал кнопку. «Спасибо. Не беспокойтесь», — сказал уполномоченный Верховной прокуратуры. «Нам ничего не нужно. Я хотел бы немедленно приступить к осмотру». «Как вам угодно», — согласился господин Вандерхунд и отослал назад служителя, явившегося по звонку. «С чего мы начнем?» Я предложил бы со спален, чтобы потом не тревожить детей. Сейчас они, кажется, еще не успели уснуть, и они двинулись по аккуратной аллее, обрамленной низенькими, свежевыкрашенными скамейками к знакомому магарафу дому, где помещались спальни воспитанников. У входа их встретила няня в туго на крахмаленном халате. Она с удивлением, но беспрекословно встретила поздних гостей, выдала им халаты, и они проследовали в спальне. На чистых кроватках спали, накрытые отличными дорогими одеяльцами, ребятишки в возрасте от трех до пяти лет. Господин Вандерхунд смотрел на приведенных им людей с грустной укоризной, то и дело предостерегающе прикладывая палец губам. «Ради Бога, не потревожьте наших крошек, вы видите, они уже уснули». Действительно, разрумянившиеся сытые ребятишки спали здоровым детским сном. Безграничное удивление, выразившееся на лице Магарафа, надо полагать, доставило господину Вандерхунту злорадное удовлетворение, но внешне это на нем не отразилось. На цыпочках, стараясь не шуметь, обошли все дортуары и всюду нашли одну и ту же глубоко мирную и умилительную картину. Служитель растворил перед ними круглое сумрачное здание, похожее на манеж. Там, где еще недавно темнела бесконечная створчатая стальная лента-конвейера, их глазам при свете электрической лампочки, маячившей где-то высоко под куполом, представились доски, кирпичи, бочки с цементом, десятка-полтора запасных садовых скамеек, ведра, поломанный пылесос. На пруду, под ровным и мягким светом полной луны, приезжие увидели несколько больших шлюпок — оборудованных для катания малышей. Квакали лягушки. Задумчиво шумели камыши. На бетонной пристани, там, где Магаров ожидал обнаружить жёлобы с остальными сигарами, стоял хорошенький кружевной павильон. В отдалении высилось недостроенное, пахнущее свежими стружками строение — купальня для сотрудников приюта. Макет крейсера исчез. «Вам известен этот господин?» — обратился уполномоченный Верховной прокуратуры к Вандерхунту, указав на Магарафа. «Если меня не обманывает память, это господин Тамаза Магараф?» — учтиво ответил господин Вандерхунт с легким поклоном. «Я внимательно следил за его удивительным судебным процессом и видел, по крайней мере, сотню его портретов в газетах и журналах. Я не ошибся». Это действительно, господин Магараф, очень рад познакомиться, господин Магараф. А лично сталкиваться с ним вам не приходилось? Не имел чести. Позвольте, вспылил Магараф, еще 5 марта. Господин Магараф, прошу вас, остановил его уполномоченный Верховной прокуратуры и снова обратился к невозмутимому директору приюта. А с этой дамой С госпожой Горго, с госпожой Горго я имел честь познакомиться при весьма печальных обстоятельствах. На меня выпала прискорбная обязанность проводить ее на могилу ее очаровательного сына. Не сможете ли вы и нас проводить на эту могилу? Осведомился уполномоченный Верховной прокуратуры и испытующий глянул на Вандерхунта. Он рассчитывал увидеть на его лице хоть тень беспокойства, но господин директор пребывал в состоянии полнейшей безмятежности. «Пожалуйста», — сказал он, и они через несколько минут вышли на лужайку, посреди которой выселся, обсаженный цветами, могильный холмик. «С разрешения госпожи Гарго прошу вас распорядиться принести два заступа» сказал уполномоченный Верховной прокуратуры. Нет нужды описывать тяжелую картину того, как разрывали могилу, как заступ глухо стукнулся о полузгнившие доски. Достаточно только отметить, что вопреки ожиданиям Магарафа и уполномоченного Верховной прокуратуры они действительно обнаружили в могиле гробик, а внутри его гниющий трупик ребенка лет пяти. Вдова Гарго не вынесла бы этого ужасного зрелища. Магарав вовремя отвел ее в сторону. Это избавило бедную женщину от тяжелого нервного напряжения, а господина Альфреда Вандерхунта от тюрьмы. Дело в том, что когда вдова Гарго в январе вне себя от горя покинула усовершенствованный курортный приют, Вандерхунд вызвал к себе доктора Сима Медруба. Некоторое время он уделил на то, чтобы отдать должное этому идиоту, директору Бакбукского приюта, который подсунул ему наряду с настоящими круглыми сиротами этого проклятого Педра Гарго. Облегчив себе таким образом сердце, директор усовершенствованного приюта попросил доктора Медруба во что бы то ни стало добыть какого-нибудь пятилетнего покойника, достойного занять вакантное место под могильным холмиком, который за полчаса до этого обливала горькими слезами госпожа Гарго. Произошел небольшой спор. Доктор Медруб считал предложение Вандерхунта излишней затеей. Потом он смирился, укатил на своей спортивной машине и на другой день вернулся с гробиком, тщательно завернутым в ковер. «Пришлось врать, будто мне нужно освежить свои знания по анатомии», холодно осведомил он благодарившего его Вандерхунта. По совести говоря, это был довольно мерзкий и унизительный разговор. Стали зарывать неизвестного младенца и обнаружили, что он русоголов, а Педро Гарго — брюнет. По этому поводу снова заочно досталось Багбукскому директору. Но не искать же снова. Зарыли и больше к этому случаю не возвращались. Могилку же на всякий случай приказано было содержать в порядке. И вот теперь... Когда представители прокуратуры разрывали на залитый лунным светом лужайки крохотный могильный холмик, Вандерхунд радовался, что не послушался тогда Мидруба и заставил его съездить к знакомому врачу. «Вот вам, доктор Мидруб, и пустая затея». И в то же время его сердце замирало от мысли, что будет обнаружена подмена. К счастью для Вандерхунта и к несчастью для многих сотен тысяч людей, при вскрытии гроба, как мы уже указывали, не было ни госпожи Гарго, ни Магарафа. Некому было обнаружить подмену. Уже миновала полночь, когда обе машины, поджидавшие у ворот приюта, двинулись в обратный путь. Экспедиция в город Лом закончилась впустую. Господин Альфред Вандерхунт перехитрил своих противников. Напрасно так тщательно и так долго хранили тайну Корнели и Дуф и Тамаза Магараф. Напрасно мчались тридцать с лишним часов по пустынной автостраде из города Больших Жаб в город Лом. Напрасно Корнели и Дуф потратил два с половиной часа на то, чтобы убедить верховного прокурора, что его заявление не бред сумасшедшего и не выдумка досужего фантаста, а горькая и страшная истина. Сразу после того, как в газетах появилось последнее слово доктора Попфа, господин Вандерхунд со свойственной ему методичностью и рассудительностью составил план, в котором предусмотрел все возможные варианты. Опубликование заявления Бука Суса показало, что больше медлить нельзя. В два дня были переведены в другое, еще более отдаленное и безлюдное место прежние воспитанники и оборудование приюта, и были привезены новые воспитанники и новое оборудование. И все же и уполномоченный Верховной прокуратуры, и все сопутствовавшие ему остались при твердом убеждении, что что-то в этом приюте неладно. Господин Вандерхунд несколько переиграл, Слишком уж хладнокровно отнесся он к неожиданному обследованию. Слишком просто он согласился на разрытие могилы. Слишком легко он узнал в магарафе человека, образ которого он мог в лучшем случае только смутно помнить по газетным фотографиям почти годовой давности. Слишком роскошно был, наконец, оборудован приют. Вандерхунта спросили, на какие средства содержится усовершенствованный приют. Он ответил, что на его собственные средства, на средства, полученные при реализации его патента на эликсир. Казалось по меньшей мере удивительным, почему этот биолог, судя по изобретению крупный ученый, вдруг ни с того, ни с сего стал руководить сиротским приютом. Все это было весьма странно. Но и только. Никаких признаков, подтверждающих показания Магарафа и вдовы Гарго при обследовании получено не было. Бухгалтерские книги тоже были в полном порядке. В алфавитной книге воспитанников против фамилии Гарго виднелась печальная запись. «Скончался от крупозного воспаления легких 27 декабря. Похоронен 28 декабря на территории приюта». Все было в полном, подозрительно полном порядке, но придраться было не к чему. Пришлось уезжать ни с чем. Господин Вандерхунд умудрился выскочить сухим из омута, который любого другого, хотя бы, к примеру, доктора Сима Медруба, обязательно подтянул бы на дно. Было уже свыше всяких сил пускаться на машине в обратный путь в город Больших Жаб. Магарав предложил своим спутникам отдохнуть денек-другой в Пелепе у его друга Иогена Цемарона. Они охотно согласились. Экс-чемпион встретил их с широким и непритворным радушием хорошего и гостеприимного человека. На время забастовки его ресторан превратился в клуб. Каждые два часа помещение наполнялось гражданами Пелепа, пришедшими послушать очередной выпуск центрального радиобюллетеня. Теперь, с началом второго бакбукского процесса, бюллетень вдвое увеличился в объеме. Вместо 15 минут он продолжался полчаса и передавал наряду со сведениями о ходе забастовки и регулярные отчеты о ходе процесса. Куда девалась пресловутая медлительность судьи Урсуса? Обвинение, построенное на песке, быстро рассыпалось под напором бесспорных показаний свидетелей защиты. Новый обвинитель, господин Попула, счел наиболее благоразумным срочно заболеть, не настаивал, да и не мог серьезно настаивать в присутствии представителей печати всего мира на нелепых и смехотворных показаниях свидетелей обвинения. Приведенный под конвоем бывший главный свидетель обвинения Бука Сус не выдержал очной ставки с доктором Астролябом и его двумя сотрудниками. Несколько вопросов, поставленных ему в упор, Корнелием и Дуфом заставили его расплакаться, и, судя по описанию, данному в радиобюллетене не было сцены более отвратительной. Затем Сус обрушился на отсутствовавшего Дана Папула. «Если бы не Дан Папула, он где сразу признался бы, но господин Дан Папула советовал ему ни в коем случае не признаваться в покушении на Манхема Бераими, а только в ограблении купца в городе Жужар» получился неслыханный скандал, из которого больному прокурору провинции Баток еще предстояло выкрапкаться. 20 апреля, на четвертый день процесса, присяжные заседатели единогласно постановили, что доктор Стивен Попф и Санхо Анейра невиновны в предъявленном им обвинении. Слова старшины присяжных были покрыты бурными аплодисментами всего зала. Даже сам Урсус счел необходимым изобразить на своем жирном лице подобие благожелательной улыбки, открыв для всеобщего обозрения свои ослепительно-белые вставные челюсти. Оправданных узников вынесли из зала на руках. На улице у здания суда их ожидала огромная толпа. Открылся митинг, последний, заключительный митинг, созванный Комитетом защиты ПОПФа и Анера. В 6 часов 30 минут вечера в городе Больших Жаб собрался Центральный забастовочный комитет. Через полчаса его председатель выступил по радио. Он поздравил трудящихся Аржантеи и всего мира с победой, поблагодарил их от лица комитета за стойкость и пролетарскую солидарность и сообщил, что с 12 часов ночи всеобщая забастовка в Аржантеи считается законченной. Все бастующие приглашались приступить к работе. Доктору Стефену Попфу И Санхо Анера, председатель Центрального забастовочного комитета от имени трудящихся Аргентины, пожелал здоровья и сил для продолжения их благородной деятельности на счастье народа.